Самым ужасным из многочисленных недостатков нашей квартиры являлось плачевное состояние кроватей с вздыбленными пружинами матрасов. До сих пор не могу взять в толк, как можно довести кровать до такого состояния. Но мы были там счастливы. Я планировала научиться стенографии и бухгалтерии и заполнять дни этими занятиями. До свидания, Эшфилд. Началась моя новая замужняя жизнь. Одним из главных достоинств дома номер пять по Нортвик-террас была миссис Вудс. Думаю, мы предпочли квартиру в Нортвике, квартире в Хэмстеде, в основном из-за нее. Она хозяйничала на цокольном этаже. Кругленькая, веселая, уютная женщина. У нее была красавица-дочь работавшая в лавке напротив, и муж-невидимка. Миссис Вудс присматривала за всем домом и, если располагалась к жильцам, то брала их на свое попечение. От миссис Вудс я получила много полезных, совершенно новых сведений, помогавших мне делать покупки. — Торговец рыбой снова надул вас, дорогая, — говорила она. — Эта рыба не свежая? Вы не щупали ее, как я вас учила. Вы должны потрогать ее, посмотреть, какие у нее глаза, и ткнуть в них. Я с сомнением посмотрела на рыбу. Тыкать ее в глаза обозначает, по-моему, посягать на ее свободу. Не забывайте про хвост, это тоже очень важно. Дерните рыбу за хвост и проверьте, твердый он или мягкий. А теперь апельсины. Я знаю, что вы любите апельсины, но за такие деньги их просто обдали кипятком, чтобы они выглядели свежее. Из этого апельсина вы не выдавите ни капли сока. Большим событием нашей с миссис Вудс жизни стал первый паек, полученный Арчи. Появился огромный кусок мяса, самый большой, какой я видела с начала войны. По его форме, по тому, как он был отрублен, нельзя было понять, какая это часть — вырезка, антрикот или филе. По-видимому, мясник военно-воздушных сил принимал во внимание исключительно вес. Так или иначе, но это было самое прекрасное зрелище за последние годы. Я положила мясо на стол, и мы с миссис Вудс стали любуясь ходить вокруг». О том, чтобы зажаривать его в моей жалкой духовке, не могло быть и речи. Миссис Вудс милостиво согласилась зажарить его для меня. «Кусок такой большой, что вы сможете отрезать от него и для себя», — заметила я в знак благодарности. «Очень любезно с вашей стороны. От мяса не отказываются. С бакалеей то легче. Мой кузен Боб работает в бакалее Он все нам дает, бери сколько хочешь, сахара, масла и маргарина. Впервые я до конца осознала золотое правило жизни, ее неукоснительный закон. Все зависит от того, знаете ли вы нужных людей. От открытого непотизма Востока до слегка замаскированного непотизма Запада, не говоря уж о старых клубных приятелях, Вся система стоит на этом. Прошу заметить, я не утверждаю, что, усвоив этот закон, вы получаете рецепт достижения полного успеха. Фредди такой-то получает высокооплачиваемую работу, потому что его дядя знаком с одним из директоров фирмы. Итак, Фредди получает толчок для своей карьеры. Но если Фредди никуда не годится, его потихонечку уберут несмотря на родственные связи и дружеские симпатии. Потом, если повезет, он может снова наткнуться на какого-нибудь кузена или друга, но в конце концов окажется на том месте, которого заслуживает.